Глава 12. Фагус и Беллиан вытащили меня прямо в зону, а собака сплит следовала за нами, виляя хвостом и высунув язык. Во время учёбы мы слышали множество разных историй о зонах, о контрабанде, о преступлениях, об убийствах и восстаниях против кураториюма. В средствах массовой информации постоянно мелькали сообщения о том, что кураториум делает всё возможное, чтобы как можно более мирными способами навести в зонах порядок, и как мало сплиты ценят наши усилия и приводят зоны в упадок. Поэтому эти ограждённые забором области представлялись мне адом на земле. Мои представления были очень далеки от реальности. Конечно, нельзя было сказать, что здесь красиво. Дома вокруг нас были грязными и развалившимися, но несмотря на это, в зонике пела жизнь. Нам встречались семьи, которые готовили еду над кострами. Мать качала на руках маленького ребёнка Грунда с пушком и замха на голове. Сквозь пыль и грязь упрямо пробивались к небу цветущие деревья, кустарники и другие растения. Пока меня тащили мимо домов, сплиты смотрели на нас с любопытством. И, кажется, немного со страхом, мы совсем не пытались напасть на меня. Впервые с тех пор, как Лоретта Алькот вручила мне униформу бегуна, я чувствовала себя в ней некомфортно. Мне хотелось обхватить себя руками, чтобы прикрыть знак конвектум. Нам всегда говорили, как ужасно жить в зонах, что там содержат только самых отъявленных преступников. Сейчас я показалась себе наивной. Ведь я никогда не думала о том, что среди сплитов есть дети. Бэлиен и Фагус ещё какое-то время тащили меня по большой главной дороге, а солнце между тем почти полностью исчезло за горизонтом. Мне так хотелось позвать на помощь, обратить на себя внимание охранников зоны, но из-за сплетения корней на лице я не могла издать ни звука. Наконец мы остановились перед одной из хижин в центре зоны. Она была немного больше остальных домов, но такой же грязный. Собака тут же уселась возле меня и уткнулась носом мне в ногу. Что за привечающее животное. Глянув на пса в замешательстве, я попыталась оттолкнуть его, но он только подполз ближе. Я раздражённо покосилась на хижину, потом на Бэлли, на которую улыбался собаке. Затем мужчины занесли меня внутрь. В хижине на столе Сидел грундер с кожей цвета ореха и возился с детектором. Я внезапно поняла, что это был мой детектор. Я узнала его по тёмно-синему ремешку с белым украшением в виде знака конвектум. Лис подарила мне его на моё семнадцатилетие. Я сжала руки в кулаки. Сплит держал в руках одну из самых важных вещей для бегуна. Это хуже, чем детектор, оказавшийся во владении дезертира Бейлиена. Пока я сверкала глазами в сторону Грунддера, он взглянул на меня. Меня поразил ярко-зелёный цвет его радужки, такого я не видела ни у одного Грунддера. Этот зелёный цвет совсем не был похож на тёмную зелень леса или на нежную зелень травы. Его глаза блестели как изумруды и внушали благоговейный трепет. Его чёрные как смоль волосы были покрыты странными вьющимися усиками, похожими на сложно сплетённые дреды. "И я думаю, что это не обязательно", произнёс Грундер и посмотрел на Фагуса. Тот кивнул и коснулся корней, которые закрывали мне рот. В ту же секунду они словно втянулись обратно в его пальцы. Мои ноги он тоже освободил от своих корней-оков, а вот руки оставил связанными. Краем глаза я заметила, что Бэлиен Оставил свою псину прямо возле двери, так что ни о каком побеге сейчас не могло быть и речи. Незнакомец с Грундер улыбнулся, встал со стула и подошёл ко мне. Ему было примерно столько же лет, сколько Гилберту, так мне показалось. Он держался прямо и гордо, даже по-королевски. В отличие от бедно одетых Грундеров, которых я видела снаружи, На этом была одежда из льна, украшенная сложными зелёными узорами. А на его пальцах и руках мерцали кольца и браслеты. Меня зовут Натаниэль Джелеспи, представился он. Я очень рад наконец-то познакомиться с тобой, Элейн. Я сощурила глаза. С чего бы ему так нетерпеливо со мной встретиться? А вы кто? спросила я. Ну, можно сказать, что я охраняю эту зону. Но зону охраняет кураториум, возразила я. Десятки охранников зоны, которых я видела на улице у заборов, не оставляли никаких сомнений. Этот грундер был здесь таким же заключённым, как и любой другой в Сплит. Натаниэль снова улыбнулся, затем склонил голову набок. Это кураториум так считает. Возможно, во многих зонах это и верно, Но только не в этой. То, на что намекал этот мужчина, было просто смешно. Высокотехнологичные устройства наблюдения фиксировали каждое движение в зонах. Всем живущим здесь с плитом повесили на ноги специальный прибор слежения. Таким образом никто не мог ни войти, ни выйти из зоны, не будучи замеченным охранниками. При мысли об этом я посмотрела на ноги Натаниэля. Но надукрашенными узорами льняными шлёпанцами Не было видно никакого металлического кольца. Натаниэль заметил мой взгляд, но ничего не сказал. Вместо этого он предложил мне присесть на один из стульев, а сам сел напротив меня. "В последние месяцы Гилберт много рассказывала тебе", произнёс он. "Я очень впечатлён, должен тебе признаться. Снова упомянули имя Гилберта, и я почувствовала, что уже не могу сдерживать гнев. Гилберт Главный штурман кураториума. Процедил я. Он никогда не стал бы связываться со сплитами. Контактировать с заключёнными в зонах строго запрещено. "О, я знаю", сказал Натаниэль. "Ваши правила мне очень хорошо знакомы". Вот только он их не соблюдал. Понятное дело. Прежде всего, Гилберт никогда не стал бы выдавать важную информацию таким, как вы", сказала я. Гилберт был штурманом много лет. Он неукоснительно придерживался правил и требовал того же от всех вокруг. Поэтому мы с ним так хорошо друг друга понимали. Натаниэль посмотрел на меня с некоторым любопытством. «А разве человек не может начать с чистого листа? Но «Ну, не таким образом, резко возразила я. Таким образом сжигают целые книги, а не начинают с чистого листа. Натаниэль засмеялся. Это звучит немного мелодраматично, не находишь? Вы напали на кураторию, закричала я, и собака взвизгнула от испуга. Убийцы! Преступники! Наш институт разрушен, сотни людей погибли. Натаниэль сжал челюсти. Ты можешь быть уверена, мы не имеем ничего общего с Красной бурей. Эти преступники нам более чем чужды. И всё-таки вы пришли в кураторию вместе с ними, не так ли? Я взглянула на Бэлена и Фагуса. Мы пришли в кураторию из-за них, сказал Бэлен. Чтобы помочь. Сколько раз ещё повторять, пока это не попадёт в твою упрямую голову? Мы предполагаем, что у Красной бури была поддержка. Снова включился в разговор Натаниэль. Судя по рассказу Бэлиена, в кураторииме оказалось слишком много цундеров и притом в самое короткое время. Красной буре никогда не удалось бы провернуть это без поддержки. Я вспомнила женщину-цундеру, которая выдавала себя за сотрудницу администрации. Они отключили гравитационные сенсоры изнутри, прошептала я. Это был единственный разумный вывод. Красная буря проникла в кураториум задолго до нападения. Натаниэль Кевну. Да. Мы тоже так считаем. Вероятно, в системе наблюдения обнаружилась брешь. А система наблюдения находилась в зоне ответственности Гилберта. Он был известен своей щепетильностью. Как такой скрупулёзный человек мог не заметить шпиона в Красной буре? Я беспомощно осмотрела бедно обставленную комнату. Стены местами покрывали вьющиеся растения. Даже обеденный стол от ножек до столешницы был увит плющом. "Почему вы распорядились доставить меня сюда?" спросила я наконец. Если речь шла не об управлении вихрями и моих способностях, которые даже для меня самой оставались загадкой, то я вообще ничего не понимала. "Гилберт послал нам сообщение сразу после атаки Красной бури", сказал Натаниэль. Он знал, что Бэлиен может тебя найти, и хотел, чтобы мы спрятали тебя до тех пор, пока он не даст о себе знать. "Это ложь", сопротивлялась я, но Натаниэль лишь снова улыбнулся своей мягкой, немного нервной улыбкой. Он задрал рукав, и мои руки сжались в кулак. На нём был ещё один детектор, тоже устаревшая модель и тоже из Нового Лондона. Натаниэль несколько раз нажал на дисплей, а затем показал мне. Я увидела имя Гилберта и его служебный номер в кураториуме. Под ним стояло сообщение: "Натаниэль, на наш институт напали. Я прошу тебя и твоих бегунов вызволить Элейн из здания Элейн до того, как её найдёт Красная буря. Я знаю, что требую многого, но ты её единственный шанс. Будь уверен, я дамо себе знать, как только появится возможность". Защити её при необходимости, даже против её воли. Подпись Г.В. Над этим сообщением виднелись предыдущие 44 вплоть до прошлого года. Переписку можно было подделать. Не то чтобы я это умела. С самого детства у меня были проблемы с техникой кураториюма. Но вот Лука мог это провернуть с лёгкостью. В 12 лет он даже взломал информационную систему И всё же это было похоже на Гилберта. Кратко и по делу, без пустых фраз. Он всегда заканчивал свои сообщения словами: "Подпись ГВ", даже когда переписывался с Лиз. Я и Лука много раз дразнили его из-за этого. Я не знала, что сказать. Если всё это было правдой, то Гилберт предал Кураториум. Он предал тётю Лиз, Луку и меня. Я знаю, всё это сбивает с толку. Натаниэль разговаривал со мной как с ребёнком. Свои следующие слова он явно тщательно взвешивал. Я познакомился с Гилбертом Вудроу примерно год назад. Мы встретились во время его визита в эту зону, и с тех пор всегда оставались на связи. Он помогает нам, если необходимо. Он помогает вам, Ошаломлённо повторила я: "И каким образом? Ну, здесь ужасно взраслеть". Натанель кивнул в сторону зоны. "Дети, рождённые в зонах, не знают даже, что мир гораздо больше ограждённой забором территорий. Потому что они опасны", возразила я, хоть мне и было жаль этих детей. "По вашей вине в мире умирают сотни людей". Столько людей погибли из-за способностей сплитов. Не только моя мама. Я никогда этого не забуду, сколько бы этот грундер ни твердила о своей приверженности высоким идеалам. Не по нашей вине, произнёс Натаниэль серьёзным видом. И прежде всего, не по их вине. Мы хотим, чтобы у этих детей был шанс на нормальную жизнь. Существует причина, по которой построили зоны, сказала я. чтобы обе стороны люди из плиты могли жить среди своих. Гилберт сам управляет наблюдением, он И тут я поняла, что Натаниэль имел в виду под словом помогать. Я посмотрела на свой детектор, который до сих пор находился в его руках, похожих на ветви дерева. Будь уверен, я дам о себе знать, как только появится возможность, написал Гилберт. Я тут же подумала о его детекторе. А детекторы главного штурмана, который обладал всеми правами доступа и поэтому мог легко управлять всей техникой, не только камерами, но и сенсорами повсюду у каждого забора, в каждом оружии Бегуна. Натаниэль говорил не о каких-нибудь конфетах, которые приносили детям в зоны. Нет. Это было ещё чудовищнее. Вы хотите сказать, что Гилберт манипулирует гравитационными сенсорами, чтобы незаконно вызвалять сплитов из зон, выдохнула я. Это неправда. Не может быть. Я встала и направилась к двери. Огромная собака само собой тут же преградила мне дорогу. Я хочу выйти отсюда, сказала я. Мне нужно вернуться к остальным бегунам. Если вы действительно только помогаете, Ты можете и отпустить меня. К сожалению, это невозможно, объяснил Натаниэль так спокойно, словно мы говорили о погоде. Есть ещё одна причина, по которой ты оказалась здесь. Я мгновенно обернулась. Ах, и это? Мы не можем связаться с Гилбертом, сказал Натаниэль. Насколько нам известно, ваш институт в Новом Лондоне в настоящее время полностью разрушен. И у нас нет никакой информации о состоянии твоей семьи. Так что мы не можем отпустить тебя, по крайней мере, пока не узнаем о планах Красной бури. Гилберт просил меня гарантировать тебе безопасность, и я это сделаю. При необходимости, даже против её воли. Что-то сильно сжалось внутри, когда я подумала о мёртвых в коридорах кураториюма. Наш институт был разрушен. разрушен из-за меня я сглотнула, вообще не понимая, что ещё я должна была думать. Неужели это правда, и Гилберт был связан с этими сплитами, что он дал им задание доставить меня сюда. За один день мой мир развалился, словно карточный домик. Варус Хоторн сказал тогда, что у него всё под контролем, но он заблуждался. "Не что мне сейчас делать?" спросила я. В зоне сплетев. "Ну, конечно, ты не можешь оставаться здесь, но есть место, где тебя никто не найдёт, это я тебе обещаю". Это прозвучало скорее как угроза, а не обещание. "Место?" повторила я. Надеюсь, что он не имел в виду один город. "Сказал Натаниэль, и судя по широкой улыбке, появившейся на его лице, Он точно знал, что именно я обо всём этом думала. Ну и что же я буду там делать? Плевать в потолок, пока дело не разрешится само собой? Оставаться в безопасности. Сказал Натаниэль и положил мне на плечо руку, которую я с удовольствием скинула бы. Как только Гилберт объявится, мы доставим тебя к нему. Клянусь тебе своей честью. Честью. И это говорил Сплит. А что будет, если он не объявится? Натаниэль не выглядел человеком, которого слишком обременяла эта мысль. Тогда мы найдём другое решение. Сначала ты немного отдохнёшь в Санктуме. Ты что, на полном серьёзе возьмёшь её с собой? спросил Белиен, стоявший позади. Да, ответил Натаниэль. И это не обсуждается. Удивительно, Но это заставило Бэлина замолчать, хотя он явно не выглядел счастливым. А если я не соглашусь? спросила я и уставилась немигая в изумрудно-зелёные глаза грундэра. И это, к сожалению, тоже не обсуждается. Только и сказал Натаниэль: "Мне жаль, Элейн, но я должен думать не только о твоей безопасности, но и о безопасности своих людей". Если Красная буря заполучит тебя в свои руки, то боюсь даже представить, к чему они могут тебя принудить. А последнее, чего бы нам хотелось это новой войны между людьми и мутантами. Белен тяжело вздохнул. Тогда выдвигаемся, спросил он. Если мы продолжим блокировать сенсоры, это обязательно заметит. Я уставилась на свою униформу. Гравитационные сенсоры действительно были чёрными. И тут мой взгляд упал на детектор на запястье Белейна. Значит, благодаря ему Фагу смог использовать здесь свою силу. Каким образом он получил доступ к сенсорам этой зоны? Потому что Гилберт предоставил ему доступ. Прозвучало у меня в голове тихий голосок. Хотя я сразу же отбросила эту мысль прочь. Я просто не хотела верить в то, что Гилберт так долго обманывал всех нас, всю семью. Что он смог так безжалостно обмануть кураториум, которому служил. И всё же главный штурман был единственным, кто мог активировать и деактивировать сенсоры. Собака приплясывала около Белеина, словно не могла дождаться начала нового задания. Мне показалось, что на спине у неё даже выросла парочка новых растений, настолько она была взбудоражена. А вот Бэлин напротив выглядел так, словно его мало волновало пойду я с ними или нет. Интересно, почему он тогда исчез? И почему он спрятался в городе полным сплитов? При мысли о том, что меня ожидает, что-то внутри меня оборвалось. У меня больше ничего не осталось. Ни мечты, ни цели. Мой лучший друг пропал без вести. Гилберт оказался предателем, а моя тётя, скорее всего, находилась в руках мятежников, которые могли убить её в любую минуту. У меня совсем ничего не осталось. Только услышав жужжание, я заметила вихрь, который создал Белен, и он и Фагус исчезли, и даже собака куда-то пропала. Просто позволь тебя сопроводить. сказал Натаниэль. Бейл всегда приводит нас в нужное место. Бейл. Мне не нравилось это имя. Он использовал его только потому, что был слишком труслив для своего настоящего. Натаниэль всё ещё улыбался, глядя на меня, как будто и не хотел уводить меня в нелегальный город Сплит против моей воли. Пойдём? Санктум уже ждёт нас. Я в последний раз обернулась и посмотрела на улицу. Где-то вдалеке посреди гряды облаков показался силуэт Нового Лондона. Из верхушки кураториюма в небо устремлялся столб дыма. И в глазах у меня защепало. "Натанель, видишь, что я не шевелюсь?" схватил меня за корни наручники и потянул за собой в вихрь. Мы тихий всхлип поглотило жужжание, и нас унесло прочь от этого места. Вихрь, несущийся с бешеной скоростью и излучающий такую мощную энергию, что при любом неосторожном движении она запросто могла разорвать меня на куски, был единственным местом, где я чувствовала себя в безопасности. Будь неподвижна, как скала, подумала я о словах госпожи Пембертон, которая, вероятно, давно уже была мертва. Будь неподвижна, как скала, и не показывай Как сильно ты боишься?